Нурковая шубейка у певицы задралась. Так низко Семён съехала в креслице. Загорелое подтянутое плотное пуссо с проколотым пупочком слегка голилось. В пупочке болталась висюлечка. Владика немедленно затошнило. Нет, он знал, конечно, что проколотые пупки это очень очень сексуально. И кажется, Дженнифер Лопес или Бритни Спирс или Пэрис Хилтон или все три вместе прокололи себе не только пупки, но ещё какие-то части тела. И Джастин Тимберлейк, Энрике Иглесиас и Себастьян Леб пришли от этого в полный восторг, и в ответ немедленно сделали себе татуировки на каких-то вовсе неподходящих частях. Но Владик Щербаков ничего не мог с собой поделать. Его тошнило и всё тут. Ну когда? Когда мы уже поедем? Вот опоздаем на репетицию, будешь тогда знать. Репетиция у нас завтра, радость моя. Толстяк обмахивался какой-то газетой, редкие волосы прилипли к лбу. А сейчас мы приедем в отельчик. ты ляжешь в кроватку, будешь спатьке и так до самого утречка. И утречком красивенькая, отдохнувшая. Да, отдохнувшая. Гоме бой виснет. За мной никто не едет и вообще хватит. Я улетаю в Москву. Сколько это будет продолжаться? Здравствуйте. сказал Владик Щербатов, решив, что тянуть больше нет смысла. Я за вами. Вот день какой поганый, а бывает же такое. Ну наконец-то. Мы вас заждались, молодой человек. Семёну стало замёрзло. Завтра у неё ответственнейший концерт. А вы всё никак, всё никак. Это не ко мне. пробормотал Владик, подхватывая чемодан. Это всё к нашей Лен Николавне. Она меня, как отправила, так я сразу и приехал. Ну, сил её Николавны я разберусь, это уж будьте уверены. Просто моя подопечная согласилась спеть только из уважения к Никосу и его продюсеру. Всяк поспешал за владыком, который уходил большими шагами в сторону раздвижных дверей, и всё говорил, говорил безостановочно. Певица Семён, не торопясь, шла за ними. Она была начинающая, и мало кто знал её в лицо, кроме того, на эстраде слишком много одинаково прекрасных лиц, одинаково белокурых волос и одинаково жидких голосишек. чтобы с первого взгляда отличать их друг от друга. Поэтому певицу Семёну узнавали мало, но всё равно останавливались, чтобы поглядеть на такое чудесное чудо. Конечно, тёмные очки, закрывавшие 3/4 лица, от ухоженного лобика до надутого силиконового воротника, осенним вечером в тускло освещённом полкове, очки эти были как нельзя кстати. Потом, разумеется, леопардовые ботфорты, доходящие почти до груди, и венчающие их произведения пластической хирургии. В волнах и всплесках дорогого белья из стразов. Куда ж без них? Белая шубийка решительно не могла сдержать напора пластической хирургии, и всё время расходилась на рельефных полусферах так, чтобы полусферы эти Были хорошо видны со всех сторон. Белые разметавшиеся волосы, достигавшие до середины спины, были обрызганы чем-то специальным и сверкали и переливались каждый раз, когда певица Семён встряхивала головой. Кто ж пропустит такую красоту? Господи, они все на меня пялятся, бормотала себе под нос начинающая Семён. Вмеет времени сверкивала улыбкой звезды и вновь потупляла глаза. Именно так должно быть улыбались Перес Хилтон или Бритни Спирс, и именно так потупляли глаза. Толстек успевал ловить эти её бормотания и в ответ начинал негромко бубнить, что, конечно же, пялятся. А что ты хотела? ты звезда, для них и поёшь. Вот для этих самых, которые сейчас не могут от тебя глаз оторвать. Владик точно знал, что глаз не могут оторвать не потому, что звезда, а потому что чучело огородное и диво дивное. Но помалкивал, конечно.